«Господин рыцарь предлагает вам пройти с сеньора», — сказал он. «Подъем здесь труден для лошадей, а мы в лесу. Опасности как будто нет». А Опершись на плечо Карла, консуэла спрыгнула на песок, даже не дождавшись, чтобы он опустил подножку. Она надеялась увидеть своего дорожного спутника, своего нежданного возлюбленного. И она действительно увидела его,